Оглядев всех бешеными глазами, он выбежал из гостиной, силой захлопнув за собой дверь. Наступило молчание. Ма обмякла. Все вдруг увидели, как она постарела. Эдди с Флином обменялись взглядами и тоже вышли. Опи, мокрый от страха, сел на диван. Док налил себе виск. Главкач постоял на верхней ступеньке лестницы, прислушиваясь. Он торжествовал. Наконец-то все поняли его власть над ними. Они все испугались. Теперь он станет настоящим главарем, поставив ма на место. Он посмотрел через коридор на дверь в комнату мисс Глендиш. Пора кончать эти сидения около нее ночь за ночью. Теперь он докажет ей, как и матери, что он здесь хозяин. И он пошел по коридору, глаза его горели безумием. Открыв дверь, он вытащил ключ и, войдя внутрь, запер ее. Мисс Блендиш смотрела, как он шел к ней. Она сразу увидела происшедшую с ним перемену, его уверенность и торжество и поняла, что это значит. Содрогнувшись, Она закрыла глаза. Крова третья. На матовом стекле двери висела табличка «Дэвид Феннер. Расследование». Дверь вела в небольшой, хорошо обставленный кабинет. Письменный стол, два удобных кресла, на полу отличный турецкий ковер. Нижние полки, забитые юридической литературой и сводами законов, которые периодически пополнялись, хотя открывались редко. За столом сидел сам Дэвид Феннер, 33 лет, черноволосый, высокий, мощного телосложения, с некрасивым, но привлекательным лицом, на котором выделялась упрямая челюсть, признак того, что этот человек добьется своего во что бы то ни стало. Он удобно расположился в кресле, задрав ноги на стол. Он никуда не спешил. Слева от его стола дверь вела в приемную, разделенную на две части деревянным барьером. Одна предназначалась для посетителей, на другой царила Паула Долан, красивая девушка с волосами цвета вороного крыла, манящими голубыми глазами и фигурой, которую фендер называл единственной ценностью в их недавно открытом бизнесе. Паула сидела перед пустой машинкой, листая страницы журнала с названием «Любовь», время от времени она зевала, поглядывая на часы. Звонок заставил ее вздрогнуть, и, отложив журнал, она направилась к шефу. «У тебя есть сигареты?» — обратился к ней Дэйв и потянулся так, что стул под ним затрещал. «У меня кончились. Осталось три штуки, могу отдать тебе две». Она вышла и тут же вернулась, положив на его стол две сигареты. «Спасибо!» — он глубоко затянулся, оглядывая Паулу с головы до ног. «Ты хорошеешь день ото дня». Она улыбнулась. — Только, кажется, это мне никак не пригодится. — Как сегодня дела? — он поспешно сменил тему. «Есть — Есть что-нибудь новенькое? Так как и вчера, она присела на краешек стола. — В таком случае ясно, что ты смертельно устала, — усмехнулся он. — Ну ничего, что-нибудь обязательно подвернется. — Ты говоришь это уже в течение месяца, — голос ее звучал обеспокоенно. «Мы больше так не можем, Дэйв». Опять звонили из мебельного, просили уплатить третью часть кредита за мебель, грозя, что иначе все заберут обратно. Феннер оглядел обстановку. «Ну, что ты скажешь? Ни один человек в здравом уме не захочет вернуть это барахло. Может, ты не расслышал? Я сказал, что завтра надо платить, иначе у нас не будет мебели. На чем я буду сидеть?» Фэннер испуганно взмахнул руками. «Как? Неужели они заберут и это?» «Дэйв Фэннер, ты можешь быть серьезным хотя бы минуту. Если не найдем до завтра 100 долларов, придется закрыть контору». Фэннер вздохнул. «Деньги. А сколько там у нас осталось?» 10 долларов и 15 центов. Так много. Так мы богаты». Вон, видишь, напротив парень, у него вообще нет крыши над головой.